Издательство Эксмо Андрей Посняков След у черной воды Пролог Озерск. База отдыха металлического завода 29 мая 1970 года Пятница. Подкачанный волейбольный мяч Свечкой взмыл в небо. Такой уж вышел удар. Семен лишь сложил в замок руки, отбил. Наверное, стоило все ж таки чуток отбежать, взять на пальцы, перебросить Лешки под сетку. А уж тот бы врезал, погасил. Ну а так, уж вышло как вышло. Хотя Семён играл хорошо. Опа! Молодец Игорёк, не подкачал, принял мячик, подбросил невысоко. А тут и Коля. Никола, давай! Прыжок! Удар! И мяч на стороне соперников хлопнулся о землю. Бросившаяся за ним Раиса и свинодела кровь с молоком девчонка, просто-напросто взять мяч не успела. Да еще и растянулась, упала. Судья тут же засвистел. «Да видим мы, дядя Женя!» — обернувшись, махнул рукой Семен. «Спорт, такое уж дело. Раиса, ты как?» К девушке уже подбежали. Подняли, отряхнули, утешили. Здоровущие парни-литейщики. Здоровущие, однако не очень-то ловкие. «Да ничего!» — улыбнулась Раиса. Спортивки только порвала. Ничего, зашью. А нога-то как? Вера Лямкина, контролер ОТК, участливо заглянула подружке в глаза. Если что, надо йодом! Да не надо! Говорю же, нормально все. Довольная улыбка так и не сходила с пухленьких девичьих губ. Мужское внимание Раисель Стила. Еще бы! В финансовом-то отделе, в бухгалтерии почитай одни девчонки. Разве что ведущий экономист. «Значит, все хорошо!» — осведомился с вышки судья, дядя Женя. «Продолжаем игру! Смена площадок. Раиса, может заменить тебя?» «Евгений Николаевич, что вы! Не надо!» «Ну, не надо так не надо!» Свисток, подача, отбив и снова мяч свечечкой. И Раиска тут как тут, как засандалила. Игорек и мяу сказать не успел. «Фин, литейка, сборочный, 1-0!» Меланхолично выкрикнул судья. «Мяч на подачу!» Подавал ей Фим, здоровяк-литейщик, грудь колесом. «Давай, Фима!» — оглянулась Верочка. Летейщик подбросил мяч, ударил. Со свистом, пронесшись над полем, мяч улетел в кусты. «Эх, ма!» — юная бухгалтер расстроенно махнула рукой. «Переход подачи!» А вот тут уже Семен не подкачал. Мячик рванулся, словно пушечное ядро. Верочка даже руки не успела подставить. Есть! Свисток. Один-один. Подача в сборке. Судья с подозрением посмотрел в небо. На большую синюю тучу, постепенно нависавшую над озером. Как бы не задождило. А впрочем, свисток. И снова пушечный удар. На этот раз мяч принял кряжестый и плечистый Валентин Крушкин. Принять-то принял. Да вот только так зафинтелил, не поймали. Ну, литейка, хохотнул дядя Женя. Завцеха и спортивный сектор. Уже не молодой, лет под сорок, но кряжестый, крепкий. Одним словом, спортсмен. Хватки и руки оглобли, покатые плечи, обычное, чуть вытянутое лицо с волевым подбородком. Ну да, лысина, чего уж. Но женским вниманием завцеха вовсе не был обделен. Хоть и женатый. Я одевался всегда, вот как сейчас. Ребята, заводская молодежь, в дешевых трениках и майках, кое-кто и в спортивных трусах, а вот Евгений Николаевич в настоящем спортивном костюме, который еще попробуй достань. Темно-синие, с тройными белыми лампасами штаны, такая же олимпийка с блестящей застежкой молний. На голове белая полотняная кепка. Нынче играли 4 на 4, ну и еще пара-тройка зрителей. Приехали почти сразу же после работы, и теперь дожидались остальных. Там не только одна молодежь должна была явиться. Потому и баня уже топилась, и прокат лодок готов, и даже... И даже вот-вот должен был открыться буфет. «Пиво привезли! Жигулевская. Пока соперники искали мяч, шепнул своим Колька Гореев. крановщик, Светлый щупленький парнишка лет двадцати в голубой майке со значком ГТО. «Приятель его!» «Даня Чумкин!» Аккумуляторщик, смуглый высокий брюнет. Этокая худая оглобля, довольно потер руки. Пиво это хорошо, особенно Жигулевское. Интересно, по сколько будут продавать? Как в магазине по 37 копеек? Ага! Разбежался, как в магазине засмеялся Гореев. Тут же буфет! А буфет значит с наценкой. Считай, полтинник почти. Полтинник? Чумыч! Тебе чего? Премии жалко? «Да не жалко. Слушай, а может в буфете еще и вобла есть?» «Может». «Так, на пиво прошу не налегать», — откашлявшись, строго предупредил Семен. Между прочим, комсорг цеха. «Помните, завтра с утра выездное комсомольское собрание. Тема — решение 16-го съезда комсомола, руководство к действию. Да-да, собрание, афиша уже нарисована. В цехе еще». Мне из райкома комсомола уже два раза напомнили. Вдруг, да и сам товарищ Коськов к нам заглянет. Он может. Озерский уроженец Вениамин Витальевич Коськов, ныне заправлял райкомом ВЛКСМ в Тянске. Вполне себе серьезный товарищ, женатый на заведующей Озерской библиотекой Елене Тимофеевой, ныне Коськовой. В Тянске Елену тоже уже успели узнать. И не с самой хорошей стороны. Дама была своенравная и на редкость чеванливая. И это работник культуры. Услыхав про Каськова, Чумкин скривился и махнул рукой. Ох, лучше б не заглядывал. Без начальства оно спокойнее как-то. Зачем нам райком? Хватит и своих. Да уж, соглашаясь, кивнул Семен. Хватит. Среднего роста, с зачесанными назад светло-русыми волосами, комсорг был ладным и красивым парнем, спортсменом и вовсе не пьяницей, хотя и мог немножко себе позволить. Окончив школу, Семен сразу же поступил на завод, куда и вернулся сразу же после армии. Служили нынче всего-то два года вместо прежних трех. На красавчика комсорга заглядывались и в бухгалтерии, и ТК. И что греха таить, из ИТР некоторые дамы. Однако самому-то Семену нравилась лишь одна девушка из бухгалтерии и финотдела, Синеглазая красавица Элечка Симонова. Кстати, родом отсюда, из Озерска. Интересно, приедет ли сегодня. Вообще-то не собиралась. Но вдруг да захочет на выходных озерских родственников навестить. Так почему бы и не заглянуть на родную базу? Тут бы Семен и билетики в кинотеатр выложил. На 1 июня, на премьеру. Дефицит тот еще, еле достал. И вот бы Элечки, нате вам. И букет. Обязательно букет. Интересно, какие цветы лучше? Загородную базу отдыха для своих работников металлический завод построил меньше года назад, еще по осени. Потом отделывали, достраивали пирс и торжественно открыли лишь в апреле, как подарок рабочим к Великому Ленинскому юбилею. Просторный корпус, еще и отдельные дощатые домики, столовая, буфет, спортплощадка, пирс с лодками, баня. Как раз у самого пирса, так что можно было после парной пробежаться и в воду. Красота! Не забыть только трусы надеть, а то вдруг да женщины задумают на лодочках покататься. Имелся еще красный уголок с небольшим залом для проведения различного рода торжественных собраний. Спортивная и танцевальная площадки. Кроме этого, в дождь можно было устроить танцы прямо в столовой. Аппаратура имелась, руководство завода расщедрилось и радиофицировало базу. Вся эта благодать удобно расположилась на берегу красивейшего озера, прозванного местными «Большим». Кроме этого озера, в Озерске еще имелись среднее и маленькое. А от базы до городка было около трех километров. Не ближний свет, конечно, но прогуляться в магазины. Почему бы и нет? А уж у кого имелся личный транспорт, мотороллер или мотоцикл, то и подавно. Черт! Туча пришла все-таки. Ударили первые капли. А в столовке, между прочим, бильярд. Чумыч, а ты, что ли, умеешь в него играть? Ну, так, чуток. А я вообще никак. Так научу ж, Колян, какие проблемы? По копеечке ставочка и все дела. Я вам покажу по копеечке. Вспомнив, что он все-таки комсорг, Семен погрозил парням кулаком. Те в ответ громко рассмеялись. Да мы шутим. Кстати, ты как в бильярд? Я? Положительно. И вообще-то... Все остальные уже собрались и потопали к корпусу. Гневно глянув на тучу, дядя Женя прихватил мяч. Потом бросил взгляд на волейбольную сетку. Немного подумал и махнул рукой. Ничего с ней не сделается. Подумаешь, дождь. «Раз-два, раз-два», — затрещал висевший на столбе репродуктор. «Внимание, проба! Раз-два, раз-два, раз!» «Синий-синий раз, раз. не лег на провода!» «Ого, поющий!» Пригладив кудрявую шевелюру, обрадованно заценила горек Чумкин тут же возразил: И не поющий а дружба. Да нет же, Семен, скажи. По-моему, это с пластинки поющих гитар песенка. Дождь наконец хлынул в полную силу, и парни побежали в корпус. Кругом плыли запахи весны и уже быстро приближающегося лета: Озеро, широкий песчаный пляж, заросли ивые вербы, и до самой дороги янтарный сосновый лес. «Сказка!» «Эх, вечером девчонки приедут, танцы заведем, а, комсорг?» «Обязательно!» «Правда, еще хотелось бы в баню!» «Так можно пораньше!» «Пораньше бухгалтерия заняла!» «Так мы б с ними!» «Спинки потерли бы, а, мужики?» «Ага, Глафира Степановна тебе потрет, век не забудешь!» «Вот про нее-то я и забыл!» «Эх, ну, в баню и завтра можно!» «А я, пожалуй, сегодня схожу!» Вдруг улыбнулся Семен. Так, по-быстрому. А ты не успел сегодня вымыться, пока бак согреешь. В общаге уж недели горячей воды нет. Да мы же знаем. Ага, товарищ комсорг, кого закадрить хочешь? И вы все имейте в виду, я в красном уголке спать не буду. Снова хохот и комментарии. Так кустов же кругом полно, лес целый. А дождь? Ой, смотрите какой, дождика испугался. Рейсовым восьмичасовым автобусом Прикатили девчонки. Бухгалтерия, ОТК. Юродел не приехал. Правда, еще оставалась надежда на вечерний автобус. И на самый поздний, ленинградский. Что ж, будем отдыхать. Съев на ужин пюре с минтаем и полстакана сметаны с сахаром. Семен купил в буфете бутылочку пива. Зашел за полотенцем в номер и отправился на берег озера, в баню. Дождь, между прочим, заканчивался. Из столовой... Донеслись гул динамиков и раскаты барабанов. А затем послышалась песня Суга! О, хани, хани! Начинались танцы. Семен, постой! Нагнал комсорга игорек. Я тоже надумал. А то завтра народу будет ого-го! Со смены приедут до да всяко. Это ты прав! Семен усмехнулся и глянул на озеро. Эх, красотища! Ну да! Соглашаясь, кивнул игорек. Я в прошлом году в Юрмале был, по путевке. Так тут ничуть не хуже. В бане оказалось очень даже хорошо. Малолюдно. Два инженера лет по сорок. Демьянов и Камельченко. Какой-то потлатый доходяга и крепыш Леха Бычков, контролер с проходной. О, Леха, привет. А ты что не на танцах? Здорово, парни. Успею еще. Первое дело баня. Верно сказал. Засмеялся один из инженеров. Худой сутулый. Его напарник, круглоголовый, с заметным брюшком, подмигнул вошедшим. «А ну на полок, парни! Сейчас наподдам!» Поддал. Плеснул на камне сразу полковша, парную заволокло густым паром. «Да кто ж так поддает, Сергей Прокопыч? Постепенно надо!» «Так я и постепенно!» «Ага!» Уж так наподдавали, уши в трубочку скрутились. Игорек с Патлатым, звали его Мишей. Сбежали в предбанник. Семен же остался и терпеливо сидел вместе с инженерами. Вот уж любители-то. Комсорг уже было тоже собрался сделать паузу, как вдруг в парную, не торопясь, вошел крепенький такой старичок. Лет, наверное, 75 или и того больше. Худощавый, жилистый, с седенькой бородкой. «А, Степан Игнатич, наш поклон!» — узнали старичка инженеры. «Что, тоже решил?» «Решил, решил». Дедушка с лукавым прищуром взялся за ковшик. «А что это вы тут мерзнете-то, а? Сейчас погреемся нормально!» Тут Семен не выдержал, сбежал и припал к бутылке с пивом. «Рыбка, угощайся!» — улыбнулся потлатый Миша. «А Игнатича лучше в баню не пускать, все ему холодно, понимаешь!» Вернулись из парилки инженеры. Красные, потные, тоже ударили по пивку. А потом кто-то вытащил бутылочку коньяка. — Ну, за нашу базу. Мишка выпил. Семен же отказался. Никто и не настаивал. Не хочешь — не пей. В рот-то насильно не заливают. Потом еще попарились. Попили пиво. Теперь уже всей компанией. Еще буфетчик заглянул. А скольд Паренек из Озерска спросил, не надо ли чего. Компанейский оказался, поболтал со всеми. — Ну что, братцы, еще заход? подмигнул Игнатьич. «Милое дело!» Семен, между тем, торопливо натянул трусы. «А я все же сейчас. Быстро!» Махнул рукой, улыбнулся и выскочил наружу, плотно прикрыв за собой дверь. «Ну, хозяин барин!» Комсорга хватились минут через двадцать, когда выскочили на пирс после захода. «А парня-то нет!» «И где его носит? Может, на лодке решил поплавать?» «Или в буфет пошел?» «Ага, в трусах!» Одежда-то в бане. Надо бы его покричать. Семен! Семен! Сема! Было уже где-то около полуночи. Стемнело. Моросил дождь. Семен! Семен! Может, сердцем плохо стало? Так, надо людей позвать. Персонал. Семен! Комсорга нашли в четвертом часу утра. Светало. Тело лежало под пирсом. Видать, отнесло волнами. Целой артелью искали. Человек двадцать. Господи, я же говорил, сердце. Какое сердце? Обернулся Игорек. И вон кровь. Голова-то пробита. Видать, нырнул. Я камень. Да, тут надо подальше нырять. Ну что вы стоите? Надо же искусственное дыхание сделать. Медпункт. Да не поможет уже. Вон, глаза-то раскрыты. Мертвые. Все же искусственное дыхание сделали, вытащили тело на берег. Прибежала и медсестра, совсем молоденькая. Она же констатировала смерть и позвонила в милицию.